Глава 23. Что рассказал Пэш? В купе для курящих, где все трое пассажиров были предоставлены сами себе, Херт возобновил допрос Трея. Теперь они направлялись на Ливерпуль-стрит, откуда детектив намеревался доставить мальчика в контору Пэша на Чансери-Лейн. Пол сидел в углу, очень взволнованный тем, какой... Оборот приняли события. Он начал думать, что убийца Аарона Нормана все-таки будет найден. Более того, он верил, что Сильвия все же унаследует пять тысяч в год, которые ей причитались, если не по закону, то хотя бы морально. Сыщик, устроившийся в другом углу, грубо притянул к себе Трея и погрозил ему пальцем. Мальчик был угрюмый дерзок, но в его глазах читался страх, и Билли хотел узнать причину этого. Ты, молодой лжец, решительно заявил Херт, и не очень умный. Ты что, решил поиграть со мной в дурака? Я вам все объяснил, проворчал подросток. Нет, это не так. Любой может увидеть что ты совершил ошибку. Я оставляю это на усмотрение мистера Бикота. «Я как раз хотел обратить ваше внимание на ошибку», подал голос Пол. «Вы имеете в виду расхождение во времени?» Мастер Кламп вздрогнул и надулся еще больше. Он опустил свои хитрые глаза и переминался с ноги на ногу, пока Херт читал ему лекцию. «Ты прекрасно знаешь!» — резко сказал детектив, — что брошь была украдена тобой в тот самый вечер, когда произошло убийство. Именно тогда с мистером Бикотом произошел несчастный случай. Следовательно, ты не мог отдать брошь мистеру Пэшу следующим утром, как и предыдущей ночью. — Я больше ничего не скажу! — вызывающе возразил Трей. — Не скажешь? — иронически воскликнул Херт. «Посмотрим. Ты соврала времени, чтобы объяснить, что узнал об убийстве раньше, чем кто-либо другой?» «Нет!» — решительно сказал Кламп. «Я был у магазина утром!» «Возможно, ты и правда туда пришел, но не для того, чтобы продать брошь. Мистер Пэш забрал ее у тебя накануне вечером». «Он этого не делал!» — возразил мальчик. «Значит, в таком случае ты все равно солгал. Брошь никогда не была у Пэша и не имеет никакого отношения к убийству». «Он действительно отнял у меня брошь, и он действительно убил старого лавочника!» «Ладно, посмотрим, что скажет мистер Пэш, когда ты его обвинишь», — проворчал Херт. «Но я не верю ни единому твоему слову. По-моему, ты отдал брошь какому-то третьему лицу в тот же вечер, когда украл ее». «Так кому же ты ее отдал?» «Мистеру Пэшу!» — настаивал на своем трей. В тот же вечер ответа на это не последовало. Кламп плотно сжал губы и отказался говорить, и Херт снова предостерегающе погрозил ему пальцем. «Ты не можешь играть со мной так легко и свободно, мой мальчик!» — мрачно сказал он. «Если ты не расстался с этой брошью, значит, ты сам замешан в преступлении. Возможно, это ты скрепил ею бедняги рот». «Это как раз тот жестокий поступок, на который способен такой юный Каин, как ты». «Нет!» — упрямо сказал мастер Кламп. «Отведите меня к хозяину, и я скажу ему то же, что и вам. Это он убийца!» Херт встряхнул мальчика, чтобы тот продолжил говорить, но Трей просто бросился на пол кареты и завыл. Детектив поднял его и толкнул в угол. «Стой здесь, маленький негодяй», — сказал он, всерьез раздосадованный непокорностью мальчика. «Мы поговорим еще раз, когда будем в кабинете мистера Пэша». Трей свернулся калачиком на подушке, свирепо посмотрел на Билли, но придержал язык. «Как вы думаете, чем все это кончится?» — спросил Пол, когда разговор с мастером Клампом был окончен. «Бог его знает», — ответил Херт, вытирая лицо. «У меня никогда не было более тяжелого дела. Я думал, что к этому руку приложил Хей, но, похоже, он ни при чем. Хотя это мерзавец, прошу прощения, мистер Бикот, поскольку вы его друг». «Нет, он мне не друг», — решительно возразил Пол. «Я знаю одного молодого адвоката, его зовут Форд. Я пошел к нему, чтобы узнать, есть ли у Сильвии шансы получить деньги. Он учился со мной в школе и помнил Хея. И он сказал, что Хея выгнали из Торингтонской школы за воровство». «Разве вы сами этого не знали?» «Нет, я бросил школу после того, как заболел дома скарлатиной. Но Грексон, по-видимому, всегда был плохой компанией». Он и эти две дамы Крил хорошо подходят друг другу, потому что я считаю, что мать плохая, даже если дочь мод. нет. Кстати, ее возраст. Херт кивнул. По-моему, ей было 15 лет, когда умерла леди Рэйчел. Если это так, то она не может быть законорожденной или не может быть дочерью Аарона Нормана. Однако я попросил сестру разузнать о прошлой жизни миссис Крил в Стоуле, откуда она родом. Но она не была замужем за крилом в Стоуле? Нет, но она жила там, как Эн Тайлер. Судя по свидетельству, она обвенчалась с Крилом в маленькой приходской церкви в 20 милях от Стоули, так что Аврора съездит и туда тоже. Но я хочу, чтобы она сначала остановилась в Стоуле и узнала об Эн Тайлер все, что сможет. Битчел! Это название прихода, в котором она вышла замуж за Крила до того, как приехала в Крайстчерч», — задумчиво произнес Пол. «Так что, наверное, там они и жили. Мисс Киан могла бы также поискать свидетельство о рождении Мот Крил. Я велел ей это сделать, а если там она его не найдет, то попробует поискать в Крайстчерче. Мы должны как-то получить это свидетельство о рождении». «Херт». — заговорил вдруг Бикот довольно неуверенно. — Надеюсь, вы не рассердитесь, но я уже попросил своего друга Форда уведомить Пэша о предъявлении свидетельства. — Что ж, — ответил сыщик, — вы могли бы меня об этом предупредить, но большого вреда это не принесет. А что сказал Пэш? — Не знаю. Форд еще не дал мне знать. Но вот мы и приехали. Это замечание было вызвано остановкой поезда на станции Ливерпуль-стрит. Несколько человек возвращались из города в деревню, и платформы были переполнены. Херц схватил мастера клампа за руку и повел за собой. Но в суматохе, пытаясь найти свой билет у барьера, сыщик случайно отвлекся и выпустил его. Через мгновение Трей проскочил через барьер и затерялся в толпе. Билли бросился за ним, оставив Пола объясняться с контролерами. Писатель поспешно предъявил им билеты и выбежал посмотреть, поймал ли детектив мальчика. Херда нигде не было видно, Трея тоже. Толпа становилась все гуще, и Бикот не знал, что делать. Прождав час и не найдя их, он решил пойти в кабинет Пэша, решив, что Херд, поймав Трея, вполне возможно сразу же отвезет его туда, догадавшись, что Бикот последует за ним. Итак, Пол сел на столичный поезд и сошел на станции Темпл, откуда направился в контору на Чансерий Лейн. «Где Трей?» — спросил он у единственного клерка в приемной. «Не знаю, сэр!» — ответил тот. «Он ушел сегодня утром и не возвращался весь день!» Было очевидно, Хэрт еще не поймал мальчика, а если и поймал, то не собирался приводить его в контору. «Могу я повидать мистера Пэша?» — поинтересовался Бикот, решив, что можно как-то использовать освободившееся время. Клерк осведомился, не хочет ли поверенный принять пола, и вскоре провел его во внутреннюю комнату, где сидел Пэш еще больше, чем раньше похожий на обезьяну. Он, казалось, был вовсе не рад видеть молодого человека и с раздраженным видом втянул щеку. Ну, мистер бикатон чем могу быть полезен? Прорычал он. Во-первых, вы должны быть вежливы, тихо сказал Пол, садясь на стул. Вы не слишком хорошо вели себя со мной и мисс Норман. Холодно отозвался Пэш. Вы пришли упрекнуть меня в этом? Я никогда не теряю времени даром. Так же холодно возразил Пол. Оставляю вас наедине с вашей совестью». Пэш пожал плечами и поставил ноги на перекладины между ножками кресла. «Думаю, моя совесть это выдержит», — усмехнулся он. «Это бизнес, мистер Бикотт, бизнес. Кстати, я получил просьбу от мистера Форда из Чипсайда предъявить свидетельство о рождении мисс Крилл. Что все это значит?» «Думаю, вы сами прекрасно это знаете, мистер Пэш». «Признаюсь в своем невежестве», — иронично сказал юрист, хотя вид у него при этом был встревоженный, и он явно лгал. «В таком случае, Иван, лучше подождать, когда я приду к вам с мистером Фордом». «Могу я спросить, вы нанимаете мистера Форда?» Пол кивнул. «От имени мисс Норман», — холодно ответил он. «Ах!» — усмехнулась обезьяна. «Вы думаете, что получите наследство Нормана?» «Подождите, пока не получите весточку от мистера Форда», — снова возразил Бикот, наслаждаясь озадаченным выражением морщинистого лица мистера Пэша. «Кстати, сэр, почему вы не сказали Хэрду, что Трей отдал вам опаловую брошь?» Лицо адвоката начало переливаться всеми цветами радуги. «Неужели этот сопляк, которого я взял к себе в кабинет из милосердия, осмелится сказать, что он это сделал?» «Да, он это сказал. И более того, мистер Херт привезет его сюда, чтобы устроить вам с ним очную ставку. Я полон решимости докопаться до сути этого дела, сэр, ради мисс Норман. А обладание брошью дает нам важную связь с убийством». «Каким образом?» «Человек, у которого была эта брошь вечером 6 июля, убил Нормана», — спокойно ответил Пол. Пэш вскочил и забормотал, как разъяренный бабуин. «Вы хотите обвинить меня?» — потребовал он. «Берегитесь! Берегитесь!» «Я вас не обвиняю. Это делает Трей». «Это ложь! Ложь!» «Не волнуйтесь, мистер Пэш!» «Вам понадобится все ваше остроумие, чтобы убедить Херда. Трей обвиняет вас, а Херд подозревает. Я же не имею к этому делу никакого отношения». «Это вы подговорили Херда!» — вспылил юрист, будучи едва в состоянии говорить. «Прошу прощения, Херт работает за вознаграждение, предложенное вашей клиенткой. Вам не кажется, мистер Пэш, что с ее стороны было довольно глупо предлагать такую большую награду, пусть даже она сделала это, чтобы отвести от себя подозрение?» Поверенный снова изменился в лице. «Я вас не понимаю». Бикот пожал плечами и поднялся, чтобы уйти. «Может быть, мистер Херт вам объяснит», — сказал он и направился к двери. Пэш сгорбился с озадаченным обезьяним лицом и начал грызть ногти. Пол положил руку на дверную ручку и оглянулся на него. «Я могу объяснить», — нервно пробормотал адвокат. «Не для меня», — холодно ответил писатель. «Я предпочитаю рассказать это вам», — поспешно добавил Пэш. «Почему именно мне?» «Потому что я не думаю, что вел себя очень хорошо по отношению к мисс Норман. И поскольку вы собираетесь жениться на ней, вы можете устроить...» «Я полагаю, вы имеете в виду заключить мир?» Воскликнул Бикот. «Нет, мистер Пэш, вы поступили как негодяй. Вы бросили бедную девушку в беде, как только узнали, что мисс Крил, как вы полагали, имеет законное право на эти деньги». «Что вы имеете в виду, намекая, что это не так?» «Потому что вы прекрасно знаете, сколько ей лет», — объявил Пол. «Мистер Пэш, мой друг Форд сдвинет это дело с мертвой точки, и если все будет так, как я думаю, мисс Крил не достанутся эти деньги. Вы прекрасно знаете, мисс Норман тоже их не получит», — прорычал Пэш. — Я это прекрасно знаю, по крайней мере, — добавил он, — она не получит в этом моей помощи. — Оставьте свои кривые пути, — возмутился Пол. — Расскажите Херду, что вы хотите рассказать. Я отказываюсь слушать. С этими словами он открыл дверь и оказался лицом к лицу с Билли Хердом, раскрасневшимся и разгоряченным. — Ну что ж, сэр, — пропыхтел он, проходя мимо Пола в кабинет. «У меня была работа — поймать Трея, а потом мистера Бикота. Без сомнения, вы знаете, зачем я пришел». «Нет», — сухо ответил Пэш. «И я не вижу Трея». «Скоро увидите. Я держу его под замком. Прежде чем привести его к вам на очную ставку, я подумал, что лучше дать вам возможность оправдаться». А «В чем?» — нагло спросил адвокат. «Мистер Пэш прекрасно знает, что Трей обвиняет его в преступлении», — сообщил Пол. «Я сказал ему об этом, и он заявил, что готов все вам объяснить». «Ага», — кивнул Херт. — «тогда закройте дверь, мистер Бикот. Не нужно, чтобы весь Лондон узнал правду». «Я ее не знаю», — заявил Пэш, когда Пол закрыл дверь и вернулся на свое место. «Очень хорошо», — спокойно ответил детектив. «Будем считать, что вы не душили Нормана». «Разумеется, я этого не делал». «Тогда вы знаете, кто его убил?» «Давайте, сэр, говорите». Лицо Билла стало суровым. «Этот мальчишка Трей говорит, что отдал вам опаловую брошь. И я верю, что он это сделал. Вы не взяли бы его в свой кабинет» мальчишку с улицы, да еще с дурным характером, если бы не хотели подкупить его, чтобы он придержал язык. «Мне не нужно было его подкупать», возразил юрист, продолжая грызть ногти, несколько испуганный этим прямым нападением. «Мальчик действительно показал мне опаловую брошь, и я забрал ее у него, чтобы вернуть Норману». «Когда вы ее получили?» — спросил Херт, вытаскивая блокнот. — Будьте внимательны, мистер Пэш, я запишу все, что вы скажете. — Мне нечего скрывать, — заявил юрист совершенно излишне обиженным тоном. — Я нанял мальчика для нескольких поручений, и он знал, что я адвокат Нормана. Вечером 6 июля... — Вечер убийства, — переспросил сыщик. «Вы уверены?» «Я готов поклясться об этом!» «Мальчик сказал мне, что с мистером Бикотом произошел несчастный случай и что из его кармана выпал синий бархатный футляр с брошью». «Его украли!» — поспешно вставил Пол. «Трей был не такой дурак, чтобы говорить мне об этом!» сухо ответил адвокат. «Он сказал, что достал футляр из грязи и отнес его к себе на чердак. Его бабушка, известная воровка, хотела забрать брошь и заложить ее, чтобы купить выпивку». Но Трей убежал с футляром и пришел ко мне около пяти часов. Он отдал мне брошь и попросил позаботиться о ней, так как рассчитывал получить за нее деньги от Аарона Нормана, которому она была нужна. «Трей подслушал мой разговор с Норманом», — сердито сказал Пол, «и знал, что брошь принадлежит мне, как и вы это знали, мистер Пэш». «Ну и что из этого?» — холодно спросил поверенный. «Норман был моим клиентом и хотел заполучить брошь. Я намеревался оставить ее у себя, а потом встретиться с вами, чтобы договориться о продаже. Норман несколько раз говорил со мной о броше и хотел получить ее по причинам, которых вы, возможно, не знаете». «О, нет, мы знаем!» — сардонически усмехнулся Херт. «Мы знаем гораздо больше, чем вы думаете, мистер Пэш. Так вот, в тот же вечер вы увиделись с Норманом по поводу драгоценности. Полагаю, вы хотите сказать, что отдали ему брошь?» «Я не собираюсь говорить ничего подобного!» — ответил Пэш после недолгого раздумья. — Я видел, что дело близится к кризису, и хотел, чтобы мисс Норман была восстановлена в правах. «О — О! — воскликнул Бикот с негодованием. — И вы сделали все возможное, чтобы отдать деньги Мот Крилл? — А потому что я считал, что она имеет на это законное право. — Запинаясь, объяснил юрист. — Ну, поскольку... Нет. Он вдруг замолчал. Сейчас я ничего не скажу. Только я один могу все уладить. И я отказываюсь это делать, пока мисс Норман не пообещает мне, что я продолжу ее дела. Пол начал было спорить, но Херт, более проницательный, прервал его гневную речь. Это мы еще посмотрим, мистер Пэш, сказал он успокаивающе. А пока. «Скажите, что вы сделали с брошью?» «Я положил футляр на стол. Он был открыт, насколько я помню. Я отослал Трея из комнаты и занялся своими обычными делами. Несколько клиентов приходили и уходили. Я забыл об опаловой змее». Потом а я вышел к своему клерку в приемную по поводу одного дела. Я пробыл с ним несколько минут, а когда я вспомнил о брошке перед отъездом домой, а я собирался взять ее с собой... «Перестаньте!» — перебил его Херт. «Вы были здесь, пока не появился Аарон Норман с драгоценностями!» «Так что вы, должно быть, упустили брошь до его прихода, иначе он взял бы ее, увидев футляр на столе». «Мой уважаемый клиент пришел только семь, возразил Пэш, раздраженный тем, что его уличили в обмане. «Он некоторое время ходил по городу с мешками, полными драгоценностей, не решаясь отдать их мне на хранение, хотя потом все-таки отдал». Значит, он ожидал визита жены?» «Не могу сказать», — ответил поверенный с усталым видом. «Но он намекнул, что хочет, чтобы драгоценности были надежно спрятаны на случай, если появится кто-то, связанный с опаловой брошью». «Может быть, он имел в виду капитана по который действительно приходил за драгоценностями?» — подал вдруг голос Пол. «Он не упоминал имени Джессапа!» — огрызнулся Пэш. «Если бы он намекнул на моряка, я бы понял, кто мой морской гость!» «Мы все об этом знаем», — сказал Херт, махнув рукой. «Но если Норман пришел к вам в семь, как вам удалось помешать ему встретиться с женой в этом кабинете?» «Она была... Что вы имеете в виду?» Спросил юрист, оборвав себя и сообразив, что он проговорился о том, о чем предпочел бы промолчать. Эрт заметил его промах и замешательство и сразу же воспользовался случаем. На самом деле сыщик блефовал. Погрозив пальцем, он подошел к маленькому адвокату. «Думаете, я пришел сюда неподготовленным?» — усмехнулся он. «Неужели вы думаете, что я не был в красной свинье в край?» С не узнал от Хэя, что миссис Крилл знала о местонахождении своего мужа задолго до того дня, когда она пришла к вам с лживой историей об объявлениях. Хэй признался в своем участии в этом обмане, чтобы сбить мистера Бикота со следа, так как он видел, что тот защищает интересы мисс Норман. «Неужели вы думаете, что я не знаю, что эта женщина, Крил познакомилась с вами через Хея, чьим адвокатом вы являетесь?» «Она была здесь в тот роковой вечер», — сказал Херт, делая смелый выпад. «Так как вы помешали ей встретиться с Норманом?» Пэш был совершенно сбит с толку этим залпом слов и пониманием, что детективу все известно. Миссис Крил ушла в шесть, выдохнул он, пятясь к стене. И унесла брошь? Я не уверен. Не могу сказать. У, -у, -у, -у меня действительно пропала брошка. После ухода миссис Крил. Нет, когда пришел Норман, я хотел показать ему брошь, но обнаружил, что она исчезла. Миссис Крил ушла в 6. «Приходил ли еще кто-нибудь в вашу контору между шестью и семью?» «Да, нет, не могу сказать. Ну...» Пэш в отчаянии замолчал, видя, что его лжи не верят. «Я думаю, это миссис Крил Украла брошь». «Именно так! И убила своего мужа!» Билли подошел к двери и взял Бикота под руку. «Я только надеюсь, что вы не окажетесь соучастником преступления, мистер Пэш». И с этими словами он, не обращая внимания на восклицание адвоката, потащил Пола наружу. «Я здорово его обыграл», — заговорил он снова на улице. «Но вот мальчишка обыграл меня. Я нигде его не нашел. Но зато мы, наконец-то, добрались до истины».